Глава двадцатая. В коридоре отделения интенсивной терапии Босх разминулся с женщиной, только что вышедшей из палаты Кис Райдер. Он узнал в ней бывшую подругу Кис. Они случайно познакомились, когда Босх встретил их с Райдер на джазовом фестивале в Голливудской чаше. Он кивнул женщине, но та даже не остановилась. Гарри постучал в дверь палаты и вошел. Сегодня его напарница выглядела гораздо лучше, чем накануне. Она была в сознании, и настороженным взглядом сопроводила вошедшего Босха до самой кровати. Во рту у нее уже больше не было трубки, но правая сторона лица безжизненно обвисла, и Босх испугался, что ночью у нее случился инсульт. «Не бойся!» — медленно и неотчетливо произнесла Кис. «Мне вводили наркоз в шею, и онемение перешло на часть лица». Он пожал ей руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень, Гарри. Болит здорово!» Он кивнул. «Да». «Мне днем будут оперировать руку, тоже будет болеть. Но зато после этого ты пойдешь на поправку, восстановительный отпуск и прочие приятные вещи. Надеюсь». Голос Кис звучал угнетенно, чувствовалось, что она в депрессии, и Босх не знал, что сказать. Четырнадцать лет назад, когда он был примерно в ее возрасте, Босх однажды очнулся в больнице после пулевого ранения в левое плечо. Он до сих пор помнил ту пронзительную рвущую боль, которая заново разгоралась едва ослабевала действие морфина. «Я принес газеты», — произнес он. «Хочешь, почитаю?» «Да». «Ничего хорошего, полагаю». «Ничего хорошего». Он поднес к ней переднюю страницу «Лос-Анджелес Таймс» и подержал, чтобы Ки могла увидеть тюремный портрет Уэйтса. Потом прочел ей передовую статью, а вслед за ней боковую колонку — Когда закончил, взглянул на напарницу, у кис был подавленный вид. «Что с тобой? Тебе надо было бросить меня, Гарри, и бежать за ним. Ты о чем? Там, в лесу. Ты мог поймать его, вместо того, чтобы спасать меня. А теперь посмотри, в каком ты дерьме». «Это прилагается к нашей работе, кис». — Единственное, о чем я мог тогда думать, как скорее доставить тебя в больницу. Это я во всем виноват. — О чем ты говоришь? В чем тебе себя винить? — Во многом. Когда я в прошлом году вернулся на службу, то вынудил тебя уйти из канцелярии шефа полиции и вновь стать моей напарницей. Ты бы не оказалась там вчера, если бы я... — О, прошу тебя, заткни свой поганый рот. Босх не помнил, чтобы кис когда-либо раньше прибегал к такой лексике. Он замолчал. «Заткнись, и все. Больше ни слова об этом. Что ты еще принес?» Босс показал на копию книги убийства по делу Жесто. «Нет, ничего, это я для себя. Почитать, пока ты будешь спать. Копия досье Жесто, которое я сделал, уходя в отставку». «И что?» «Я же сказал, просто собирался почитать. Мне постоянно кажется, будто мы что-то упустили». «Мы?» «Я что-то упустил». В последнее время я часто слушаю запись Колтрейна и Монка, где они вместе играют в Карнеге-Холле. Ведь эта запись провалялась там же, в архивах карнеги лет пятьдесят, пока кто-то на неё не наткнулся. Фокус в том, что человек, который её нашёл, должен был знать, как это звучит, чтобы понять, что хранится в той архивной коробке. Ну и как это связано с досье? Босс улыбнулся. Кис Райдер лежала на больничной койке с двумя пулевыми ранениями, однако все равно оставалась его придирчивым критиком. «Не знаю. Не могу отделаться от мысли, что тут что-то есть, и лишь один я могу это обнаружить. Ну, удачи тебе. Садись вон на тот стул и читай досье. Я бы немного поспала». «Да, кис, я тихо». Он взял стул от стены и поднес ближе к кровати. Когда сел, Райдер опять заговорила. Я не вернусь на службу, Гарри. Он посмотрел на нее. Нет, он хотел бы от нее услышать, но спорить не стал, не сейчас, во всяком случае. Тебе видней, кис. Шейла, моя старая подруга, она только сейчас приходила перед тобой. Увидела по телевизору новости и пришла. Она будет ухаживать за мной, пока я не поправлюсь. Но она не хочет, чтобы я возвращалась в полицию. — Что ж, — подумал Босх, — Это также объясняло, почему Шейла не пожелала говорить с ним в коридоре. «Ты ведь знаешь, это всегда было камнем преткновения между нами. Я помню. Послушай, тебе вовсе не обязательно сейчас рассказывать мне обо всем». «Впрочем, дело не только в Шейле. Дело во мне. Мне нельзя быть копом. Вчера это подтвердилось». «Почему? Ты один из лучших копов, каких я знаю». По щеке кис покатилась слеза. Я растерялась. Впала в столбняк Гарри, оцепенела, как последняя сволочь, и позволила ему спокойно в меня выстрелить. «Перестань так над собой измываться, кис. Те люди погибли из-за меня. Когда он схватил Аливаса, я не смогла пошевельнуться. Я просто стояла. Мне надо было уложить его на месте, а я застыла, как статуя, и позволила в себя выстрелить. Вместо того, чтобы поднять пистолет, я подняла руку. Заслонилась. «Нет, кис». У тебя был неудобный угол для выстрела. Если б ты выстрелила, то попала бы в Оливаса, а потом уже было поздно. Босс надеялся, что она сообразит. Он пытается подсказать ей, как отвечать, когда ее начнут расспрашивать следователи из ГППО. — Нет, я должна честно признаться в проступке. Я... — Кис, если хочешь увольняться, хорошо, увольняйся. «Я поддержу тебя на сто процентов, но я не стану поддерживать эту околесицу, что ты плетешь, ясно?» Кис попыталась отвернуть от него лицо, но повязка на шее мешала это сделать. «Ладно», — сказала она. Слезы потекли по ее щекам, и босх понял, что в душе у нее раны гораздо более глубокие, чем на руке и шее. «Тебе надо было подниматься первым. Ты про что? Про ту лестницу». Если б ты был наверху вместо меня, ничего бы этого не случилось. Потому что ты бы не дрогнул, Гарри. Ты бы вышиб из него мозги. Босс покачал головой. «Никто не знает, как среагирует в какой-то ситуации, пока ситуация не возникнет. Я впала в столбняк. Спи, Кис. Тебе станет лучше. А тогда уже принимай решение. Если не вернешься в строй, я это пойму. Но я всегда буду стоять за тебя». «Что бы ни случилось, и куда бы ты ни перешла!» Левой рукой она вытерла мокрое лицо. «Спасибо, Гарри!» Райдер закрыла глаза, пробормотала что-то неразборчивое и уснула. Босс смотрел на нее и думал о том, что она больше не будет его напарницей. Они хорошо работали вместе, как одна семья. Ему будет ее не хватать. Но Гарри не хотелось сейчас думать о будущем. Он открыл книгу убийства и стал читать о прошлом». Решил начать с самой первой страницы, с полицейского отчета об исчезновении. Несколько минут спустя он с ним покончил и собирался уже приняться за показания свидетелей, когда в кармане завибрировал телефон. Гарри вышел в коридор. Звонил лейтенант Рэндольф из ГППО. «Извините, что удерживаем вас от активной работы», — произнес он. «Мы намерены провести расследование ЧП не спеша и обстоятельно». «Я понимаю». И даже знаю почему. «Да, слишком велик политический нажим, давление сверху. Чем могу быть полезен, лейтенант? Не могли бы вы приехать сюда, в Паркер-центр, и взглянуть на видеокассету, которую мы добыли? У вас есть видеопленка от того самого оператора из ведомства УШИ?» Последовала пауза. «Да, у нас есть пленка из его видеокамеры. Я не уверен, что на ней полная информация, поэтому хочу, чтобы вы на нее взглянули». «Вероятно, вы подскажете нам, чего не хватает. Можете подъехать?» «Буду у вас через сорок пять минут». «Отлично, буду ждать. Как ваша напарница держится?» «Я сейчас в больнице, но она пока не в состоянии говорить». босс надеялся оттянуть допрос Райдер въедливыми следователями ГППО на поздний срок. Через несколько дней, когда кис перестанут пичкать болеутоляющими, и ее ум прояснится... Она примет более взвешенное решение по поводу своих показаний. «С нетерпением ждем, когда она будет в состоянии отвечать на вопросы», — сказал Рэндольф. «Очевидно, через несколько дней, не раньше». «Да, ну а с вами скоро увидимся. Спасибо, что согласились приехать». Босх закрыл телефон и вернулся в палату, забрал со стула книгу убийства и еще раз взглянул на Райдер. Она спала, он неслышно покинул палату» босс позвонил Рэйчел и сообщил, что совместный ленч хорошо вписывается в график, потому что он как раз будет в центре города. Они договорились не просто перекусить, а устроить изысканную трапезу. Рэйчел сказала, что зарезервирует на 12 столик в уотер-гриль. Гарри обещал подъехать прямо туда. Помещение ГППО располагалось на третьем этаже паркер-центра в противоположном крыле от отдела убийств. У Рэндольфа был отдельный кабинет с видеоаппаратурой на специальной стойке. Он сидел за столом, его помощник Осани настраивал технику и подготавливал пленку. Рэндольф молча указал босху на единственный свободный стул. «Где вы взяли эту пленку?» – спросил бос. «Ее доставили сегодня утром. Корвину потребовались сутки. Чтобы вспомнить, она действительно положил ее в один из тех специальных карманов на брюках, о которых вы говорили». Разумеется, это было после того, как я упомянул, что у меня есть свидетель, видевший, как пленку положили в карман. И вы думаете, что она была подделана? Точно мы узнаем, когда передадим ее криминалистам и получим результат. Тем не менее, рискну предположить, пленка была отредактирована. Мы обнаружили камеру на месте преступления, и Оссене оказался достаточно смекалистым, чтобы списать показания счетчика кадров. А когда просматриваешь пленку то показания счетчика не совпадают с теми, что он записал. На пленке отсутствует кусок продолжительностью около двух минут. Запусти ее, Раджи. Осани поставил пленку, и босс увидел, что она началась с того момента, как группа следователей и технических экспертов загрузилась на парковочной площадке Санса Транч. Корвин стоял вблизи от уши, и имелся большой кусок отснятого материала, где кандидат в окружные прокуроры – непрерывно находился в центре внимания камеры. Это продолжалось и тогда, когда группа, ведомая Уэйтсом, углубилась в лес, вплоть до момента, когда все остановились на краю отвесного обрыва. Потом стало ясно, что в видеосюжете имеется пробел, будто Корвин отодвинул камеру в сторону, а затем вернул обратно. В сюжете отсутствовал спор о том, снимать или не снимать наручники с Уэйтса. Был также пробел с того момента, когда Кис Райдер предложил воспользоваться лестницей криминалистов, и до того, когда Кафарелли вернулась обратно уже с лестницей. Скорее всего, он просто остановил камеру на то время, пока мы ждали лестницу, произнес босс. Думаю, это заняло минут десять, не более. Но вряд ли он останавливал ее, когда спорили насчет наручников. Вы уверены? Нет, просто делаю предположение. Но я не следил за Корвином. «Я следил за Уэйтсом». «Понятно. Извините». «Не стоит. Я не хочу, чтобы вы сообщали мне то, чего не было». «А кто-нибудь из других свидетелей поддержал меня в данном предположении?» «Кто-нибудь сказал, что слышал спор о наручниках?» «Кафарелли, эксперт криминалистической службы, заявила, что слышала». «Корвин не слышал». уши вообще утверждает, будто ничего подобного не происходило». Так что мы имеем двух свидетелей из полицейского управления, которые говорят «да», и двух из ведомства окружного прокурора, которые говорят «нет», и отсутствует видеоматериал, подкрепивший бы то или иное утверждение. Классическая патовая ситуация. А как насчет Мариса Свона? Его голос стал бы решающим. Вот только он не хочет беседовать с нами. Мол, в интересах его клиента ему лучше оставаться немым. Подобное поведение адвоката не удивило Босха, а другой отсутствующий кусок, вы сказали, их было два. «Возможно. Давай дальше, Реджи». Оссони снова включил видеоплеер, и на экране появился эпизод спуска по лестнице, и затем как группа приближалась к поляне под деревом, где Кафарелли, методично действуя зондом, отмечала местонахождение тела. «Здесь съемка пока не прерывалась». Корвин просто поворачивал камеру и снимал все подряд, вероятно, имея в виду, что позже отредактирует материал, если пленка когда-нибудь понадобится в судебном слушании, или, что тоже возможно, для документального освещения избирательной кампании. Фильм продолжался, пленка запечатлела возвращение группы к лестнице. Райдер и Аливас поднялись на площадку, а Босх снял наручники с Суэйца. Арестант начал взбираться по лестнице, Но как раз в том месте, где он прошел половину и олевос наклонился, чтобы перехватить его, в сюжете возник пробел. «Вот это?» — уточнил босс. «Да», — подтвердил Рендель. «Я помню, что уже после перестрелки, когда я велел Корвину оставить камеру и скорее подниматься, чтобы помочь мне перенести кис, камера была у него на плече. Он снимал. «Да, верно, мы спрашивали его об этом». И он заявил, что на какой-то момент остановил пленку, якобы хотел сохранить чистый кусок до того времени, когда придут землекопы и будут выкапывать тело. Поэтому, когда Уэйдс поднимался по лестнице, съемка якобы не велась. «По-вашему, тут есть смысл?» «Не знаю. А по-вашему?» ни малейшего. Чушь. У него было заснято все. Это всего лишь мнение. Думайте, как хотите». Но вот вопрос, зачем делать купюру в этом месте? Что было на пленке? Это вы, мне скажите, вы там находились. Я сообщил вам все, что мог вспомнить. Что ж, попытайтесь припомнить. Вы в данной истории выглядите не лучшим образом. Что вы имеете в виду? На пленке отсутствует дискуссия о том, надо или не надо снимать заключенного в наручники. Там есть только как Аливас освобождает ему руки перед спуском, и вы освобождаете их перед подъемом. Босх понял, что Рэндальф прав, и, судя по кассете, он расковал Уэйтса, не посоветовавшись с остальными. «Уши пытается меня подставить». «Я не знаю, пытается кто-то кого-то подставить или нет. Позвольте спросить вас кое о чем. Когда началась вся эта заваруха, Уэйтс завладел оружием и начал стрелять. Вы не помните, где был и что делал в тот момент Уши?» Босх покачал головой. «Я оказался лежащим на земле» потому что на меня сверху упал Оливас. Меня занимало, где находится и что делает Уэйдс, а не Оши. Все, что могу вам сказать, прокурора не было в поле моего зрения. Он был где-то сзади. Может, именно это и запечатлил на пленке Корвин, как Оши трусливо убегает прочь? При слове «трусливо» что-то вдруг вспыхнуло в памяти Босха. Теперь он вспомнил. С вершины обрыва Уэйтс кричал, обращаясь к кому-то, вероятно, куши «Трус!» Босх вспомнил топот удаляющихся ног за спиной. «Так это уши удирал?» Босх размышлял над этим. Прежде всего, прокурор не имел оружия и не мог бы защитить себя от вооруженного бандита, которого перед этим собирался засадить на пожизненный срок. В таких условиях бегство от человека с пистолетом совершенно предсказуемо и вполне оправдано. Такой поступок трудно назвать предосудительным. Это был всего лишь акт самосохранения, а не трусости. Но поскольку Оши являлся кандидатом в окружные прокуроры, бегство в подобных обстоятельствах выглядело уже не так красиво, особенно если оно попадало на видеопленку оттуда в телевизионные новости. «Теперь я вспомнил», — проговорил босс. Уэйтс кричал кому-то, обзывая трусом за бегство. Похоже, это и был Оши. «Загадка разрешилась», — усмехнулся Рэндальф. Босх вновь повернулся к монитору. Нельзя ли немного отмотать назад и еще раз посмотреть заключительную часть? Вот тот последний отрезок. не выполнил просьбу, и они молча стали смотреть кусок заново, начиная с момента, когда Суэйца вторично сняли наручники. «Не могли бы вы остановить прямо перед купюрой?» — произнес Босх. Оссони зафиксировал картинку. Она отображала Уэйтса, уже миновавшего середину лестницы, и то, как Аливас протягивает к нему руки, чтобы перехватить. Босс впился взглядом в экран. Туловище Аливаса изогнулось таким образом, что ветровка распахнулась. На левом бедре обнажилась кабура, сторчащая из нее рукояткой пистолета, видимо, чтобы в случае необходимости ловчее было его выхватить. Босс встал и подошел к монитору. Вынул авторучку и постучал по экрану. «Видите это?» — спросил он. Он расстегнул кобуру. Рэндольф и Осани вгляделись в экран. Предохранительная застежка. На это они прежде не обратили внимания. «Могло быть так, что он хотел быть наготове на случай, если преступник сделает какой-либо непредвиденный шаг», — высказал предположение Осани. «Это в рамках правил. Не босх...» Ни Рэндальф, ничего не ответили. Вне зависимости от того, подпадало это под нормой правила полицейского ведомства или нет, все равно факт вызывал любопытство, которое сейчас уже невозможно удовлетворить, поскольку Аливас мертв. «Выключай, Рэджи», — проговорил Рэндальф. «Нет-нет, можно мне взглянуть еще раз?» — спросил босс. «Только эту часть с лестницей». Рэндальф сделал знак Осани, тот отмотал кусок обратно, и продемонстрировал заново. Босх старался с помощью образов на экране дать импульс собственной памяти перенестись мысленно обратно и понять, что же произошло, когда Уэйтс добрался до верха лестницы. Он вспомнил, как стоял, задрав голову, и смотрел вверх на Оливаса, как тот вдруг развернулся вокруг своей оси, оказавшись спиной к тем, кто стоял внизу, и загородил от них Уэйтса, лишив их возможности выстрелить. Теперь он вспомнил, как недоумевал, где же кис и почему не стреляет. Затем раздались выстрелы, и Аливас спиной вниз полетел с лестницы. Босх выбросил вверх руки, чтобы смягчить удар. Лежа на земле, под придавившим его телом Аливаса, он услышал новые выстрелы, а затем тот выкрик, громкий, пронзительный, который впоследствии был забыт за всеобщей паникой и суматохой. Уэйтс шагнул к краю обрыва и выстрелил в них сверху, и что-то выкрикнул. Да, он обзывал уши трусом за бегство, но он прокричал что-то еще. «Беги, беги, трус! Как там теперь твоя дерьмовая сделка?» За возникшим хаосом, страхом, тревогой и стараниями спасти кис, этот язвительный выкрик напрочь вылетел у босха из головы. Что означало это злорадство? Что имел в виду Уэйтс, издевательски называя заключенный договор дерьмовой сделкой? «Что такое?» — спросил Рэндальф. Босс посмотрел на него, очнувшись от раздумий. «Ничего, я просто пытался сосредоточиться на тех моментах, где пленка оборвана. Похоже, вы что-то припомнили». Я вспомнил, насколько близко я был к тому, чтобы разделить участь Аливаса и Дулана. Аливас упал прямо на меня. Он умер, заслонив меня своим телом. Рэндальф кивнул. Босх мечтал поскорее покончить с допросом и выбраться отсюда. Он хотел понять, что значили слова Уэйтса, и самостоятельно поработать над своим открытием, просеять все через сито и рассмотреть под микроскопом. «Лейтенант, у вас есть еще ко мне вопросы?» «В данный момент нет. Тогда я пойду. Позвоните, если я вам понадоблюсь. А вы позвоните мне, когда вспомните то, что не можете вспомнить». Он устремил на Босха многозначительный взгляд. Босх отвернулся. Хорошо. Детектив покинул помещение ГППО и вышел в вестибюль с лифтами. Теперь ему полагалось бы покинуть здание полиции, но вместо этого он нажал кнопку «Вверх».